Глава 19. Призмы До этого момента я выходил в космос, не соврать, раз 700. Каждый выход похож на предыдущий, но только если не обращать внимания на мелочи. На то, какой на тебе скафандр. Тяжёлый бронескаф, лёгкая гражданская надувашка или оранжево-чёрный полуэкзоскелет от Линкс, дополнительно опутанный с бруей рекера, а то и вообще без скафандра. На то, что из чего ты только вышел, из маленького кораблика, из огромного линкора или вообще из космической станции. На то, куда тебе надо попасть и каким способом это надо сделать. Будет ли это приключением на 20 минут, или продлится столько, что впору будет беспокоиться о количестве оставшейся дыхательной смеси в баллоне. Если откинуть все эти мелочи, каждый выход в космос похож на предыдущий. Кроме этого, потому что никогда еще мне не доводилось выходить в космос, таща за собой на привязи еще одного человека, который к тому же еще и в отключке. Прежде чем выбираться наружу, я открыл аварийный шкафчик на стене шлюза и достал оттуда небольшой огнетушитель, проверил давление, в норме, и повесил его на пояс, использовав для этого один из карабинов. После этого я аккуратно, чтобы не закрутило в невесомости, отодвинул от двери парящее тело суицидника и выбрался на обшивку станции, держась за поручни у двери. Еще раз проверил карабины, которые держали Кайто, убедился, что они застегнуты и замуфтованы, И только после этого взял третий карабин и пристегнул его к страховочному тросу, тянущемуся по обшивке станции. Увы, никакими магнитными ботинками и перчатками старенький скафандр капитана не был оснащен. Так что пробираться по обшивке предстояло по старинке, перебирая руками по ее стыкам, а где-то и вовсе на маневровых двигателях. Хотя бы запас газа в них приличный, я убедился перед тем, как надевать. «Кар, как слышно?» Раздался в ухе слегка смазанный из-за разделяющей нас обшивки голос капитана. Приемлемо ответил я. Мы в порядке, выбрались на обшивку, начинаем продвижение. Отлично, ждем сигнала. С заметным облегчением от осознания того, что мы продолжаем поддерживать связь, произнес капитан и отключился. А я взялся за трос, к которому только что пристегнулся, и перебирая по нему руками, начал двигаться по обшивке, восстанавливая в памяти планировку станций подобного типа. Устроены они были довольно несложно, особенно снаружи. Все страховочные тросы пересекались в нескольких точках, и, двигаясь по ним, я бы в любом случае рано или поздно добрался до одного из аварийных люков. Но задача-то стояла в том, чтобы добраться именно до того, который мне был нужен. Продвигаясь, я не забывал глядеть по сторонам на всякий случай, и, как оказалось, не зря. Новых трупов, которые при жизни были ребятами с фантазией, я не обнаружил, но зато заметил кое-что другое. Недалеко от станции, на расстоянии буквально полусотни метров, парил какой-то странный объект. Он напоминал призму, собранную из двух-трехгранных пирамидок, у которой после сборки еще и отсекли острые вершины. Поверхность его была ребристой, будто его напечатали на 3D-принтере, а размеры предположительно были с человека. При этом объект совершенно не был похож на что-то, созданное человеком. Он скорее наводил на мысли о каких-то артефактах древних исчезнувших цивилизаций, за которую порою разные умные, но ушлые ребята периодически пытаются выдать современный новодел. Даже возникло на секунду желание подлететь на маневровых двигателях поближе и рассмотреть объект получше, но едва только я об этом подумал, как Комлинк в снова заговорил только на сей раз, почему-то голосом Магнуса. «Кар, у нас проблема. Что еще одна?» — усмехнулся я. «И какая на этот раз?» Я оставил радарный пост в режиме готовности. Он прислал мне уведомление, что в зоне действия приемной антенны появилось излучение корабля. «Я вот сейчас стою возле поста, и хочу тебе сказать, что это не тот корабль, который мы бы хотели тут видеть». «А мы разве хотели бы видеть хоть какой-то?» — хмыкнул я, продолжая перебирать руками по тросу. «Но я тебя, кажется, понял. Администрация, да? Спасательная команда?» «Насчет спасательной команды и администрации в целом не знаю, но это что-то большое. Активный радар я включать не стал, чтобы нас не спалили в ответку, поэтому точнее сказать не могу. Пока что они не знают о нашем присутствии». «Потому что мы пристыкованы к станции, скрытого ее радио радиотени. Но стоит мне включить активный радар?» «Не надо», – быстро прервал я Магнуса. «Я и так знаю, кто это такие. Никому, кроме администрации, здесь просто незачем быть. Это спасательная команда, нет никаких сомнений. Как считаешь, как скоро они окажутся вплотную к станции?» Учитывая возможности приемной антенны и ее вероятные повреждения, что сужает радиус действия. «Думаю, минут пятнадцать, не больше». «Так мало?» – удивился я, начиная еще быстрее перебирать руками. «А чего ты хотел? Без активного радара мы почти что слепы. Видим только то, что на расстоянии вытянутой руки, условно говоря. Я тебя понял. Держи меня в курсе». Я как раз добрался до пересечения страховочных тросов, где нужно было свернуть в сторону от первоначального направления движения. Отстегнул еще один карабин с пояса застегнул его на новом тросе и отстегнул тот, что был изначально. Переместившись таким образом на другой путь, хотя, конечно, в отсутствии гравитации все они были одинаковыми по ощущениям, я еще раз проверил, надежно ли ко мне прикреплен кайта и двинулся вперед. Минут через пять размеренного перебирания руками по тросу из-за изгиба станции где-то вдалеке показался одинокий, висящий в космосе, предмет. Он был слишком маленьким, чтобы его можно было рассмотреть с такого расстояния. Да еще и местная звезда находилась с ним почти на одной линии, поэтому пришлось остановиться, зацепившись ногами за трос, и провести два раза рукой по шлему. Первый раз, опуская затемненный светофильтр, и второй слева направо, активируя встроенную цифровую камеру. Короткий жест прямо по визору пальцами, словно я растягиваю между ними закольцованную резинку, И камера исправно выдает 30-кратное увеличение, показывая неизвестный объект во всей красе. Хотя, оказывается, объект и известный. Это оказалась точно такая же призма с усеченными вершинами, как и та, что я уже видел. Я развернулся на месте, припоминая, где видел первую, мысленно провел между ними линию и не особенно удивился, когда понял, что эта линия почти совпадает со севой линией диска основного объема станции. Тогда я поднял голову, глядя наверх, и понял, что вдалеке, примерно на том же расстоянии, что разделяло меня и вторую находку, висит еще и третья. А внизу — четвертая. Похоже, было, будто эти образования представляют собой узлы какой-то сети. И не удивлюсь, если окажется, что они окружают станцию по всему периметру. Жаль, сейчас не получится попросить Магнуса выяснить это точнее. Для этого надо будет включать активный радар. И жаль, что мы не заметили их, еще когда подлетали к станции. Или, вернее, Магнус-то наверняка заметил, но не счел нужным сообщить, приняв их за какие-нибудь обломки. Вполне понятное объяснение, учитывая, что станция не выходила на связь и демонстрировала все признаки серьезного ЧП. Эх, было бы у меня больше времени. Но у меня, к сожалению, времени меньше. Еще меньше, чем было изначально, потому что корабль администрации точно не будет ждать когда я закончу все свои грязные делишки. Поэтому я продолжил лезть по тросу и, наконец-то, добрался до нужного мне аварийного люка. На нем так и было написано. Люк Д6. Арсенал, реактор, мостик. Я открыл дверь, проник внутрь сам и затащил болтающегося на страховочных тросах Кайто. Закрыл дверь, повернул запорное колесо до самого конца и хлопнул по кнопке выравнивания давления. «Мы в шлюзе», — доложил я в Комлинк, — «Что там корабль?» «Исчез из моего поля зрения», — доложил Магнус. «Судя по всему, ушел за станцию с противоположной от нас стороны. Это значит, что скоро начнется стыковка». «Кстати, а как они пристыкуются, если ты говорил, что это невозможно?» «Это для нас невозможно», — ответил я, снимая шлем с Кайто, безвольно сидящего у стены. «А у них есть удаленный доступ к главному компьютеру станции». Поэтому они могут просто разблокировать все шлюзы. Ну, кроме нашего, потому что он и так не заблокирован. Пока его не выведут из сервисного режима, он, считай, автономен». «Значит ли это, что администраты могут отправить к нам людей, чтобы проверить, почему шлюз в таком состоянии?» — вмешался в разговор капитан. «Совершенно точно отправят», — усмехнулся я. «Поэтому я бы предпочел, чтобы вы отстыковались от станции и просто повисли в космосе». Продолжая укрываться от радаров корабля корабле за телом станции. «Погоди, в смысле?» – занервничал капитан. «А вы?» «Что-нибудь придумаем?» – выдохнул я. «Но сперва закончим с тем, что начали». Я вколол Кайто вторую капсулу из тех, что выдала мне пиявка, и принялся ждать. Буквально через две минуты дыхание азиата участилось. Стало более поверхностным, и он открыл глаза. «Шаби!» – простонал Кайто, поднимая на меня глаза мутные, как иллюминаторы Скоробея, которыми никто никогда не пользуется, потому что вид из них все равно перегораживают элементы конструкции. «Извини, не понимаю», — я покачал головой. Кайто выдал что-то еще на неизвестном мне языке, а потом принялся ворочаться, пытаясь подняться. «Чтоб я еще раз...» — пробормотал он раз за разом, теряя равновесие. «Ну и дрянь». «Я передам пиявке, как ты ее назвал», — улыбнулся я. «Чего?» я не называл моментально напугался азиат я не про неё забей я пошутил просто чтобы тебя в чувство привести а кайто резко паник ну да сработало отчасти он огляделся уже с любопытством в глазах мы уже на месте да ну не то чтобы на месте но на половине пути к нему ладно сейчас тогда скафандр засуетился кайто не надо я поднял руку останавливая его оставь скафандр Просто шлем пристегни к поясу. А почему? Ну, я быстро прикинул, что ему ответить. Это же наши скафандры. Их потом вернуть надо будет. Так смысл их где-то оставлять, чтобы потом за ними возвращаться? Сразу в них и пойдем. Логично, согласился Кайто и взялся за запорное колесо внутренней двери. Тогда идем, что ли? Не спеши особо. Я придержал его за плечо. Сначала дело. Я расстегнул скафандр и достал из карманов все карты доступа, которые успел набрать у мертвецов. После этого застегнул скафандр обратно, но в ответ на вопросительный взгляд Кайто покачал головой. И все еще нет. Там прямо за дверью коридорчик, на противоположной стене которого дверь в реакторный блок. «Ну и отлично же», — улыбнулся Кайто. «То, что нужно?» «Ну так-то да», — тоже улыбнулся я. «Только вот коридорчик тот простреливается турелью насквозь». Ты же не думал, что проход к такому важному узлу, как реакторный блок, окажется без защиты? Это шутка такая, что ли? Кайто скосился на меня с подозрением. Если да, то она очень-очень плохая и вообще не смешная. Никаких шуток, я покачал головой. Я вообще, знаешь, с юмором не очень дружу. Тогда почему ты молчал? В голосе Кайто впервые за все время знакомства с ним послышались нотки злобы. Как мы пройдем мимо нее? Не переживай, я улыбнулся. У меня есть план. Огнетушитель с собой я брал на случай, если вдруг окажется, что в этом шлюзе его нет. Мало ли от этой станции уже всего на свете можно ожидать. Но он тут был, поэтому я взял его тоже и подошел к двери, протягивая обе красных емкости Кайто. Это тебе. Твоя задача будет, как только я открою дверь, швырнуть их наружу. И что это даст? Недоверчиво спросил Кайто, беря огнетушители. Турели-то не среагируют на них. Зато я среагирую, улыбнулся я, доставая из-за спины бластер. Я в них выстрелю. Давление раскидает порошок по коридору, подвесив его в воздухе. Оптические системы турели будут подавлены. Секунд на пять, немного подумав, выдал Кайто. Дальше порошок выпадет. Нам хватит, заверил я его, всего-то проскочить через коридор. Не вдоль же, а поперек, там метров семь дистанции, не больше. Допустим, не сдавался Кайто, но порошок токсичный. Как мы будем дышать? А ты думаешь, я для чего просил тебя оставить скафандр? Ты говорил, что Кайто нахмурился. Ах ты хитрая! Но я же не мог сразу тебе рассказать про турель. Я пожал плечами. Сперва надо было тебя в чувство привести. Черт возьми, я в деле. Кайто неожиданно решительно тряхнул головой. Раз уж я так далеко забрался, сейчас точно не время пасовать. Слова не мальчика, но мужа. Ухмыльнулся я, надевая шлем. Готов? «Готов», — решительно кивнул Кайто, и я открыл дверь. Два красных баллона тут же полетели в коридор, и я двумя точными выстрелами сбил их прямо в воздухе. Коридор и переходной шлюз тут же заполнила белая взвесь, словно густой туман взялся из ниоткуда, а за спиной раздалось не пристегнутого к скафандру шлема. «Держись за меня», — велел я, дождался, когда за пояс чуть потянут, подтверждая контакт, и побежал вперед я немного сслухавил когда говорил что коридор надо перебежать только поперек на самом деле надо было немного пробежать и в бок тоже поэтому я сначала добежал до противоположной стены врезался в нее шлемом когда она выскочила из белого марева буквально за дециметр от меня вытянул правую руку и двинулся вдоль стены пытаясь нащупать дверь четыре секунды за спиной у меня заявил кайто знаю ответил я Рука наткнулась на дверную коробку, я уцепился за нее, рывком потянулся поближе, я щупал дверь целиком. Закрыто, конечно же. Три секунды. Карты допусков уже были у меня в руках, и я начал по одной их прикладывать к декодеру. Синяя, желтая, зеленая. Две секунды, спокойно заметил за спиной Кайто, но в этот раз в его голосе отчетливо слышались нотки зарождающейся паники. Красная. Есть. Декодер пискнул, Сменил запрещающий красный огонёк на зелёный. Дверь открылась, и я ввалился внутрь. «Одна!» – вякнул Кайто, когда его потащило следом за мной. Он был настолько не готов к этому, что запутался в собственных ногах и загремел на пол. «Спокойно, всё нормально». Я поднял его на ноги. «Мы на месте, боец, соберись. Теперь всё зависит только от тебя». Мы и правда были на месте. Мы были в главном отделе реакторного блока. Здесь всё было в пультах, мониторах и клавиатурах, с помощью которых предполагалось управлять работой реакторов станции. Ну и в трупах, конечно, куда без них. На этой станции трупы даже снаружи, не то что внутри. Правда, тут трупов было всего два, и как-то они без изюминки убились, без фантазии. Один просто разбил себе голову о стену, проломив череп, а второй на вид вообще казался целым, лежащим головой на столе. Но это лишь до тех пор, пока я не приподнял его за волосы, и не обнаружил тупой конец карандаша, торчащего из глаза. Пожалуй, из всех виденных на станции суицидников этот подошел к вопросу серьезней всех. Кайту снял шлем, неторопливо огляделся, поворачиваясь вокруг своей оси и радостно воскликнул «Вот тут!». Он подбежал к одному из компьютеров, который, на мой взгляд, ничем не отличался от всех остальных, и плюхнулся в кресло. Его пальцы зависли над клавиатурой, словно он собирался с мыслями. «Даю разрешение», — коротко сказал он, и снова завис. Так прошла секунда, вторая. Кайто сидел без движения, как памятник, и только глаза его стремительно стеклинили, словно он прямо сейчас, в глубине себя, переживал выброс в космос, но уже без всякого тетрамиона. И я уже видел такие глаза. И не раз видел. Точно такими же становились глаза Прокси, когда к ним подключался их хаб. «Кай», — негромко спросил я, — И Кайто наконец-то ответил, но совсем не так, как я ожидал.